Часть 2. Глава 41. Волшебная роль ботинка. Вечер был поздний, и таверна казалась несколько пустой. Я села за столик у двери, у которого мы прятались тогда с Шерлоком от стражников, и жестом показала готовой было подойти хозяйке, что мне ничего не нужно. По привычке задвинула ноги под лавку. Что-то мешало. Я нагнулась, чтобы проверить, что же там. Знакомый ботинок смотрел на меня своей грязной подошвой. Видимо, генеральной уборкой тут занимались нечасто. Я достала его и повертела в руках. Всё это время... Кажется, так давно это было. Холмс считал своей невестой меня. Я вспомнила его появление между Мадлен и перепуганными нами, как он преданно уснул под дверью запертого дома, появился во дворцовой зале, чтобы замолвить слово за мию. Добыл да ключ, чтоб помочь мне сбежать из башни Велены, как упал на пол нашей камеры с вежливой улыбкой перед охранником, как перевязывал мои ладони, искренне волнуясь, приставил к нам людей, чтоб мы не натворили глупостей, нес меня вниз по лестнице. Я поставила, не думая, этот волшебный ботинок на стол и закрыла лицо руками. «Не ставь обувь на стол». Услышала через пару мгновений его голос у себя над головой. Я подняла глаза. Да, это детектив снял ботинок и поставил на пол, а затем устремил какой-то больно добрый взгляд на меня. Я чувствовала на глазах слезы и переживала, чтоб Холмс их не заметил, а он выглядел как-то мученически спокойно. Я не собирался говорить этого «так». Он, взяв себя в руки и сев напротив, начал говорить. «Но ты вынудила сказать, что я думаю». Ну, как можно было решить за меня?» шмыгнула я носом. «Я не решал за тебя», — мягко возразил Шерлок, глядя на свои скрещенные на столе руки. «Но решил для себя. Ты же понимаешь, что прежде чем что-то предлагать тебе, я должен был понять, готов ли я к таким изменениям». И. Вот теперь, в столь неподходящий момент, ты узнала. Но мне бы очень хотелось знать, что думаешь ты. Отдать ему честь, как бы ни было детективу сложно выворачивать душу наизнанку, говорил он прямо и честно. Что я думаю? Вот так вопрос. Я уже столько надумала, что систематизировать эти мысли не казалось возможным. Сказать честно? Я покраснела, полагаю, ибо почувствовала, как горят щеки, Ты всегда привлекал мое внимание и мысли. Но этого недостаточно, чтобы сказать «да» и никогда не пожалеть об этом. Он все понял. Понял правильно. У него есть доступ к моему океану души?» И кивнул, открыто глядя мне в глаза. «Я знаю. И хоть ты и бываешь ужасно безумно, Засмеялся он коротко. «Но я очень ценю, что к этому вопросу ты подходишь столь серьезно. «Это, конечно, я в серьезных вопросах серьезно, Хотела я защититься. Он улыбнулся тепло и широко. «Несомненно. И в этом было все сказано. Я буду ждать того момента, когда ты дашь ответ на мой вопрос». «Хорошо, что тогда на том балу». «Я не дал тебе упасть с подоконника», — засмеялся он вдруг. Я тоже смущенно засмеялась. Но теперь, когда вместо неизвестности на меня круто свалилась довольно-таки приятная правда, общаться стало легче. «Ну, по-настоящему мы встретились, когда ты дал мне в лоб вместо двери», — шутливо потерла я указанное место. «И выпытывала туфли». Он покачал головой с иронией. По правде сказать, я очень растерялся, увидев твои затуманенные глаза. Но не мог же этого показать. О, да, у тебя отлично получилось спрятать свою растерянность. А все началось тоже с обуви. Задумчиво устремил взгляд на свой одинокий ботинок Холмс. И мы снова посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Сто лет с тех пор прошло, и только теперь я знаю правду», ткнула я насмешливо Шерлока в локоть. «Когда ты подумала обо мне так? Ну, по-особенному. Меня всегда интересуют подобные подробности». Холмс задумался. «Мне было интересно, как ты провернула дело с Мателлинг», — подумал он вслух. «Но не тогда. Ярче всего я помню встречу на озере, когда ты махала своим трофеем». Захохотал он в кулак. «Кстати, это тоже была туфля. Я тоже засмеялась». Мы с Мией готовы были под воду уйти от стыда. Не думала, что такое может остаться романтическим воспоминанием. Да нет, кто сказал, что романтическим? Ты сказал, шутливо прищурилась я. Как много времени прошло. Теперь еще этот тест, вспомнила я сокрушенно и дернула же меня. Он взял меня за руку и подождал, пока я подниму глаза. Мы обязательно найдем выход. Уверенно пожал он мою ладонь. «Сосредоточься пока на этом. Не забивай себе голову, что ответить мне, иначе тебе будет слишком тяжело». «Но как же ты?» «А я буду рядом, чтобы помочь в нужный момент». Снова пожал он мою ладонь. «Это бесчеловечно по отношению к тебе», — замотала я головой. «Как бы я ни хотела, чтобы ты был рядом». Но он замотал головой в ответ не менее уверенно. «Теперь мы открыли карты, и жить уже стало легче. Так что...» — хлопнул он в ладоши, наконец оставляя мою руку в покое, а то я уже начала снова краснеть. «С завтрашнего утра мы, друзья, сражающиеся бок о бок, за любую информацию о тесте ДНК. Согласна?» Его глаза блестели, и все это было красиво сказано. Я заразилась его энтузиазмом и кивнула. «А сегодня...» Раскраснелся от оптимизма Холмс. «Мы будем есть, пить и вспоминать былое». «Хозяйка?» — снова хлопнул он в ладоши.